Глава 3. Косолапый виртуоз. Пазингтон очень любил по утрам беседовать с мистером Крубером. Замечательнее всего было то, что в антикварной лавке его друга на улице порто -Белло. каждое утро происходило что-нибудь новое и интересное. Ведь многие люди специально приезжали с разных концов земли, чтобы спросить у мистера Крубера совета. Кто-то из них искал старинную картину или бронзовую скульптуру. Кому-то надо было покопаться в огромной библиотеке лондонского антиквара, которые были книги обо всём на свете. Пазингтон постепенно и сам начал разбираться в антикварных вещицах. Он даже мог с первого взгляда отличить вазочку с повода от обычной фарфоровой безделушки. Однако в лапы хрупкие предметы никогда не брал. Боялся уронить ненароком. Что с полки не бьётся, то и не бьётся. Таково было правило мистера Крубера. Оба любили старенные вещи, оба приехали в Англию с другой страны. Тем для разговора им всегда хватало. Летом они часто располагались за послезавтраком на воздухе, в шезлонгах у входа в лавку и беседовали в тишине и покое еще до того, как рынок наводняли посетители. Падзингтон давно заметил, что когда его друг начинает говорить о своей родной Венгрии, в глазах у него всегда появляется мечтательное выражение. «Когда я был маленьким», — говорил мистер Крубер, «у меня на родине ночи напролет танцевали под звуки балалайки, теперь такого уж нет». Поскольку Пайзингтон родился в дремучем перу, он понятия не имел, что такое балалайка, а тем более, как она звучит. Впрочем, с помощью мистера Крубера он научился играть на пианино, которое стояло в дальней комнате. Правда, только одну мелодию. Она называлась «Тати-тати». Далось ему это нелегко, ведь вместо рук у него были лапы, и он часто нажимал на несколько клавиш сразу. Однако, как сказал мистер Крубер, любой человек, которому медведь на ухо не наступил, с легкостью признал бы мелодию. «Музыка — великая вещь, мистер Браун», — часто повторял мистер Крубер. «Конечно, тати-тати не назовешь хитом, но те, кто умеет ее исполнять, на праздниках всегда на расхват». пасмурную погоду, когда по утру снаружи было прохладно, друзья обычно забирались на старый диванчик из конского волоса, который стоял в задней комнате. Именно в такое утро, вскоре после приключения с эвакуатором, Пазингтон пришел раньше обычного — И, к своему удивлению, обнаружил, что у мистера Крубера появилась новая пианино. она стояла почти что на месте старого, рядом с плиткой, на которой его вдруг варил какао. Мистера Крубера нигде не было видно, дело необычное. И чтобы убить время, Пазингтон решил, как они это называли, исполнить свою мелодию. И тут произошла очень странная вещь. Только он поднял лапы, чтобы сыграть первый такт. Клавиши вдруг начали нажиматься сами собой. Паззингтон едва успел протереть глаза, чтобы убедиться, что видит это не во сне. И тут его ждал новый сюрприз. Уголком глаз он увидел мистера Крубера, который вылез из-под соседнего столика. «Ой-ой!» — сказал медвежонок. «Я сломал ваше новое пианино?» Мистер Крубер рассмеялся. «Не расстраивайтесь, мистер Браун». Успокоил он друга. «Это так называемая пианола. Она играет при помощи электричества». Наши дни — большая редкость. Я как раз включил его в розетку и хотел проверить, все ли с ней в порядке. «Я раньше никогда не видел пианино, которое само играет», — признался Падзингтон. «У нас три мучемперу таких не было. Впрочем, электричества у нас тоже не было», — добавил он грустно. Пока мистер Крубер варил какао, Падзингтон присмотрелся к клавиатуре. Просто удивительно, как клавиши сами собой нажимались в такт музыке Он попробовал повторить движение лапами, не прикасаясь к клавишам. Поначалу было никак не угнаться за клавишами, но после нескольких попыток дело наладилось, и со стороны можно было подумать, что Паддингтон действительно сам исполняет мелодию. «Смотрите, мистер Кробер!» — обрадовался Паддингтон. «Я даже лапы успеваю перекрещивать!» «Вы поосторожнее!» — предупредил его друг, поднимая глаза от кастрюльки с какао. «Эд, Полька, трик-трак, не свалить со стола!» Но было уже поздно. Пианола заиграла крещендо и через миг Пазингтон уже лежал на полу. Мистер Крубер бросился к пианоле и выключил ее. «Поюсь, мистер Браун, вы пытаетесь бегать, не выучившись ходить», — сказал он, помогая медвежонку встать. «Лучше попробуйте для начала сыграть вещицу помедленнее. Давайте-ка я что-нибудь подыщу». Мистер Крубер открыл длинную картонную коробку и вытащил из нее рулон бумаги на деревянной шпульке. Отвернув край бумаги, Он поднял рулон повыше, чтобы медвежонок мог все рассмотреть. Если уж говорить по совести, сильного впечатления бумага на Пазингтона не произвела. Вид у нее был такой, будто ее основательно погрызла моль. «Там сплошные дырки», — сказал он. «Верно подмечено». Похвалил мистер Крубер. «Вы, мистер Браун, как всегда, попали в самую точку. Понимаете ли, это очень полезные дырочки. Ну, вроде как дырочки от бублика, без которых нет бублика. В этом и состоит загадка пианола». Внутри создается сильный поток воздуха, и воздух проходит сквозь эти дырочки, а бумага постоянно проматывается. Воздух, пройдя через дырку, приводит движение рычажок, а рычажок клавишу. Если бумага проматывается с нужной скоростью, получается мелодия. Рассказывая, мистер Крубер открыл дверцу на передней панели пианола смотал рулон бумаги, который там находился, и поставил на его место другой. «Все это очень сложно», пожаловался Паддингтон, стряхивая из себя пыль. «Не сложнее, чем мне или вам взять со стола кружку с какао и отпить из нее», — возразил мистер Крубер. «Если призадуматься, в этот момент совершается не меньшее чудо. Так что давайте-ка сначала съедим наш послезавтрак, а потом вы попробуете сыграть ту вещь, которую я только что поставил. Это лунный соната Бетховена. Уверяю, с ней вы справитесь без труда». Падзингтону очень понравилась эта мысль, и он, не теряя времени, выложил на стол булочки, купленные на утро. Когда друзья доживали последнюю булочку и выпили какао, Падзингтон снова вскарабкался на стульчик перед пианолой. Теперь из пианола звучала куда более медленная мелодия, поэтому повторять движение клавиш лапами было гораздо легче. Возле лавки стали останавливаться любопытные прохожие. «Интересно, Тати-Тати мистер Бетховен умел играть?» — поинтересовался медвежонок. «У него, наверное, очень хорошо бы получилось». «Боюсь, что нет», — ответил мистер а «Он был очень знаменитым композитором. Вряд ли у него нашлось бы на это время. Кроме того, пянул изобрели через много лет после его смерти, кстати», — добавил мистер Крубер. «Если вы прикроете глаза и будете слегка покачиваться в такт, многие решат, что это вы исполняете музыку». Падзингтон последовал совету своего друга, и когда он второй раз добрался до конца лунной сонаты, на тротуаре перед лавкой уже и яблоку было негде упасть. «Браво!» Похвалил мистер Крубер и захлопал вместе с остальными. А Пазингтон встал и поклонился слушателям. «Ну, что я вам говорил мистер Браун. Не исключено, что даже сам Бетховен принял бы вас за музыканта». Через некоторое время Пазингтон поблагодарил мистера Крубера за какао и выбрался из лавки, вежливо приподняв шляпу и поприветствовав прохожих, толпившихся снаружи. Некоторые защелкали фотоаппаратами, многие стали просить у него автограф, а кое-кто даже бросил по монетке в его шляпу, прежде чем он успел надеть ее обратно. Он потом почувствовал затылком, какие монетки холодные. В общем, столько за утро произошло интересного, и Пазингтону так не терпелось рассказать про все это Брауном, что он поскорее выбрался из толпы своих поклонников и со всех лап припустил в сторону улицы Виндзорский сад. Впрочем, вскоре он понял, его кто-то преследует. Интересно, что по погоня напоминала игру на пианоле. Всякий раз, как он ставил лапу на землю, прямо за его спиной раздавался такой же удар. Когда пришлось остановиться у светофора, Падзингтон оглянулся и увидел дяденьку в длинном черном пальто и меховой шляпе. Дяденька махал ему рукой. «Подождите, подождите!» — кричал он. «Это же удивительное дело!» — продолжал дяденька, подходя поближе, истегивая с руки перчатку. «Никогда еще не видел медведя-музыканта. Позвольте пожать вашу...» «Э-э-э, лапу Паддингтон быстренько вытер ближайшую лапу пальчишкой и протянул дяденьке. «Это, вообще-то, совсем нетрудно?» Начал он объяснять. «Понимаете?» «Скромность украшает даже медведя». Дяденька перевел взгляд на продуктовую сумку на колесиках. «Я смотрю, вы повсюду возите с собой свои ноты, какое прилежание!» и «Это не ноты», — поправил его Паддингтон. «Это овощи для миссис Бёрд. Он сунул лапу в сумку, достал оттуда морковку и показал дяденьке. «А-а-а!» протянул тот, стараясь скрыть разочарование. «Отрадно, что вы успеваете подумать о простых житейских вещах!» Он указал на афишу, висевшую рядом на стене. Пазингтон в последние дни видел в округе множество таких афиш. «Могу я надеяться, что вы почтите нас своим выступлением?» Мне поручили организовать благотворительный концерт, и «Медведь-пианист» стал бы прекрасным дополнением к нашему репертуару. Я бы даже сказал, гвоздем программы. «Джон и Танаджути как раз возвращаются домой на каникулы, и мистер Браун обещал нас всех отвезти на этот концерт», сказал Паззингтон осторожно. «Так что я там в любом случае буду». «Феноменально!» — воскликнул дяденька. «Лучше не придумаешь». «Только мне придется спросить разрешение у мистера Крубера» уточнил Пазингтон. Это его пианино, и он говорит, что таких на свете очень мало осталось. «Предоставьте это мне», — перебил его дяденька. «Ни слова больше. Уж мы за ценой не постоим. Достанем вам рояль экстракласса. Под стать вашим талантом. Ваши облигаты меня сразили на повал, а ваши глисон, да у меня просто нет слов». Пазингтон не совсем понял, о чем дяденька толкует, но похвала его все-таки обрадовала лапами играть не так то просто поведал он я даже свалился со стола под польку трек трак с виртуозами такое случается кивнул дяденька вам следовало бы оформить страховку на свою лапу или возможно вы пытались бегать не выучившись ходить пазингтон уставился на него в изумлении все один раз в жизни сегодня утром заявил он мистер роберт то же самое сказал слово в слово Он немножко подумал. «Мне понадобятся дырочки от бублика», — заявил он наконец. «Дорогой сэр воскликнул дяденька, воздев руки над головой. «На приеме после концерта мы дадим вам столько дырочек от бубликов, а также столько бубликов, сколько ваша душа пожелает. Тут и говорить не о чем». «На приеме будет уже поздно», — покачал головой Пазингтон. «Мне они будут нужны прямо на концерте». «Да что вы говорите!» Дяденька уставился на него в полном изумлении. «Феноменально! Какой новаторский подход! Я просто своим ушам не верю! Может, на свете есть и другие медведи, которые играют на пианино, хотя я никогда ни об одном не слышал, но вряд ли есть еще хоть один медведь, который играет и ужинает одновременно!» «Но если хотите, я могу прямо за игрой есть булку с мармеладом!» Согласился Паддингтон. «Я обычно держу кусок в шляпе на всякий пожарный случай». Дяденька чуть не запрыгал от восторга. «Отлично!» — воскликнул он, закатив глаза. «Лучше приберечь этот трюк под конец выступления. Потолок рухнет от аплодисментов». Падингтон посмотрел на него с сомнением. «А меня? Не придавит?» — осведомился он. «О, да вы еще и шутник!» — обрадовался дяденька. «Ну просто чем дальше, тем лучше!» Он сонул руку во внутренний карман и извлёк оттуда какие-то бумаги. «Не могли бы вы сразу и расписаться, дорогой сэр. У меня как раз контракт под рукой оказался». С этими словами он протянул медвежонку ручку золотым пером. «Вот здесь, где пустая строчка», — показал он. Паддингтон не стал ему отказывать, а поскольку дяденька явно был важным человеком, он ещё и добавил отпечаток лапы, чтобы сразу было видно, что подпись подлинная. «Прошу прощения за любопытство». Сказал дяденька с интересом разглядывая отпечаток. «Вы, полагаю, соотечественник Чайковского?» «Чай... кофе... с кого?» Переспросил медвежонок, опять запутавшись. Впрочем, дяденька его не расслышал. Он разглядывал подпись под отпечатком. кто на это место, где вы родились?» Спросил он, наконец. «Нет!» — ответил медвежонок. «Это мое имя, причем уже давно. С тех пор, как мистер и миссис Брау нашли меня... «На железнодорожном вокзале». «В таком случае его лучше бы поменять, во избежание путаницы», — предложил дяденька. «А то, не приведи господи, зрители придут совсем не туда». «Поменять?» — возмущенно воскликнул медвежонок. «Например, на Падингтоне», — предложил дяденька. «Я сделаю специальную наклейку поверх афиш, зрители будут в полном восторге». «А миссис Бёрд не будет» твердо сказал Падзингтон. Она не любит перемен. А вы не говорите до начала концерта? Посоветовал дяденька. Пусть это будет сюрпризом. Но там станем ковать железо, пока горячо, и строить свое будущее. Как вы посмотрите на турне по всему миру? Я бы не отказался съездить в дом для престарелых медведей в Лиме, признался Падзингтон. То-то бы моя тетя люси обрадовалась. Я... «Не очень люблю организовывать концерты в домах для престарелых», — признался дяденька. Обычно под конец программы половина слушателей спит. «Ничего, если кто заснет, тетя потыкает их вязальной спицей», — успокоил его Паддингтон. «Да». Дяденька посмотрел на него с некоторым сомнением. «Ну, поглядим лиха беда начала. Надо придумать, как подать вас во время концерта». «Жалко, что ваш рояль не может появиться из-под пола, как это бывало с органами в кино в прежние дни». «Можно, если хотите, попросить у мистера Брауна пилу?» Тут же предложил Паддингтон. «Да уж, фантазия вас буйная», — восхитился дяденька. «Мы с вами обязательно сработаемся. Я теперь ваш менеджер, и я обо всем позабочусь». «Вы мой кто?» — переспросил Паддингтон, окончательно удивившись. «Помните, вы поставили свою подпись на пустой строчке?» — напомнил дяденька, помахивая бумажкой. «Все здесь, черным по белому. Кстати, как вам такая идея? Целый концерт и только один лист!» Продолжал он, не дожидаясь ответа. «Целый концерт на один лист не влезет!» — предупредил Падингтон, вспомнив рулоны бумаги у мистера Крубера. «Я имею в виду знаменитого композитора!» — пояснил дяденька. «В любом случае следует...» Включить несколько его вещей в ваш репертуар. «Я спрошу мистера Крубера», — сказал Паддингтон. «Он, наверное, знает». «Лучше не надо», — насторожился дяденька. «Я думаю, вообще не стоит ничего никому говорить». Он постучал себя по носу. «Болтон — находка для шпиона». «Даже миссис Бёрд нельзя сказать», — огорчился Паддингтон. «Она никакой не шпион, всегда обо всем знает». Судя по тому, что они успел узнать, я ей в особенности ни слова «Предостерег дяденька». «Помните, у стен есть уши, а нам надо любой ценой продержать наше соглашение в секрете до окончания концерта. Слушайте внимательно, я расскажу вам, что нужно делать». «И каких только чудес не бывает!» — воскликнула миссис Бёрд. Дело было утром. «Дня через два». Паттингтон по собственному почину принял ванну, а потом спросил, не могу ли я немного почистить его синий пальтишко. Например, отодрать мармеладную корочку от воротника. «О, Господи!» — сполошилась миссис Браун. «Это не к добру. Медведь в доме — это ведь очень большая ответственность. Особенно когда, как сейчас, никто не может понять, что у этого медведя на уме. Он уже два дня какой-то странный», — продолжала миссис Браун. С тех самых пор, как вернулся с рынка. Сегодня утром бродил по улице разглядывал стены. А когда я спросила, что с ним такое, ответил болтун на охотку для шпиона и постучал себя лапой по носу. «Ну, волноваться бессмысленно, этим горе не поможешь», — растудила миссис Бёрд. «Это я знаю», — печально согласилась миссис Браун. «Надеюсь, ему понравится сегодняшний концерт». Попробовала приободрить ее миссис Бёрд. «Да, Падзингтон вообще любит все новое». Миссис Браун явно пыталась отвлечься от грустных мыслей. Это одна из его самых замечательных черт. Генри очень хотел его порадовать. Миссис Берт подумала про себя, что мистеру браун хорошо. Он каждое утро уходит на работу, и не ему потом разбираться с последствиями любви Падзингтона ко всему новому. Но она благоразумно оставила эти мысли при себе. «Ладно, поживем, увидим», — заключила она. Впрочем, поведение Падзингтона во время первого отделения концерта даже миссис Бёрд сочла безупречным. Он, например, вызвался сесть в самом конце ряда у прохода. «Потому что там к мороженщику поближе», — прошептал Джонатан. К великому облегчению Браунов в программе концерта не было номеров, в которых участвовали зрители. Обычно стоило гадалке вызвать добровольца из публики или фокуснику спросить, не хочет ли кто-нибудь, чтобы его распилили пополам. И Падзингтон тотчас оказывался на сцене, Как правило, заканчивалось это печально. Пазингтон даже не стал жевать в антракте булку с мармеладом и вгонять Брауна в краску. «Я ее приберегаю на потом», — сообщил он с таинственным видом. Брауны вздохнули с облегчением. Они до сих пор помнили, чем закончилось их первое посещение театра. Они сидели в боковой ложе, и Пазингтон, увлекшись, уронил кусок булки с мармеладом на голову какому-то дяденьке в портере, Сегодня, по крайней мере, этого можно было не бояться. Концерт уже подходил к концу, и вдруг мистер Браун заметил, что Пазингтон куда-то исчез. «Куда он подевался?» — забеспокоилась миссис Браун. «Не приведи Господи, пропустит финал. А в финале обещают что-то грандиозное». «Не волнуйся, не пропустят», — успокоил ее Джонатан, сидевший рядом с медыжонком Он указал на сцену, где медленно поднимался занавес. «Куда там пропустят? Он сам в нем участвует». «Батюшки!» — ахнула миссис Бёрд, когда взором их открылся большой концертный рояль, за которым сидела знакомая фигурка. «Что еще удумал этот медведь?» Зрители отреагировали на сюрприз редкими хлопками, тем более что пауза почему-то затянулась. Некоторое время Пазингтон с надеждой рассматривал панель над клавиатурой, точно ожидал увидеть там какую-то дверцу. Потом слез со стула и обошел вокруг инструмента. Не без натуги, открыв крышку, он уставился внутрь. Что бы он там ни искал, он явно ничего не нашел. Рояль несколько раз лязгнул, когда он потыкал лапами в струны, потом медвежонок закрыл крышку и залез под инструмент. Зрителям это явно наскучило, они начали гомонить, а кто-то не очень воспитанный в заднем ряду даже принялся свистеть. Когда пазен кто наконец вылез из-под рояля, он утирал лапы лоб, а выражение у него на мордочке было совершенно безкуражное. Он громким шепотом обратился к кому-то за кулисами. «Что он сказал?» — не расслышала миссис Бёрд. «Кажется, что не может найти розетку», — пояснил Джонатан. «Тати, Тати, мистер Браун!» — прозвучал громкий голос из передних рядов. «Тати, Тати!» «Браво, браво!» — крикнул кто-то еще. Было очень похоже, что это тот же голос, только слегка измененный. Постепенно крик подхватили остальные зрители. И вскоре практически все уже топали ногами и в полный голос дружно выкрикивали «Та-ти! Та-ти!». Когда Паддингтон заиграл, кто-то, может быть, тот же человек, который первым подал голос, начал хлопать ему в такт и увлек за собой остальных. Под конец, когда Паддингтон вытащил из шляпы кусок булки с мармеладом и откусил, не прерывая игры, зрители завопили от восторга. Когда Паддингтон встал и поклонился, ответом ему был гром аплодисментов. Все заметили, что медвежонок с тревогой посматривает на потолок. «Жизни не видел лучшего финала», — заявил после концерта дяденька, сидевший рядом с Браунами. «Вот, увидите, этот медведь еще прославится!» «Я все-таки рискну дать вам совет мистер Браун», — сказал мистер Крубер, когда они встретились по дороге домой. В глазах у антиквара блестел озорной огонек. «Лучше завершить сценическую карьеру на самом пике. Боюсь, дальше она может пойти по нисходящей. Паддингтон с изумлением уставился на своего друга. Удивительно, некоторые вещи повторяются по два раза. «Мой менеджер сказал в точности то же самое», — поведал он. «Но зато часть собранных денег он передаст в дом для престарелых медведей в Лиме. Надо отправить тете Люсе открытку. Написать, чтобы она в ближайшее время ждала перевод». джонатон подтолкнул локтем сестру. «Я не знал, что у Паддингтона есть менеджер». «Интересно, это он потребовал исполнить тати тати?» «Кто бы ни потребовал, он спас положение», — сказала Джуди. «Вы случайно не знаете, кто это был, мистер Крубер?» Но по какой-то ему одному ведомой причине мистер Крубер спешно откланялся и исчез. «Как бы там ни было», — подвела итог миссис Бёрд, когда они повернули на улицу Виндзорский сад и вдали замаячила знакомая зеленая дверь дома номер 32. Это еще раз доказывает правоту старинной поговорки. Друг в беде — настоящий друг.